Глава девятая. Утро выдалось странное. Начались эти странности с того, что стоило мне немного замешкаться и отстать от девочек, как вдруг проходящий мимо старшекурсник Бугай втрое шире меня вдруг топнул ногой передо мной и громко крикнул «Бу!». Я не испугалась, а скорее удивилась, что это было, зачем? Не успела я сообразить, что этому странному парню нужно от меня, а он уже пошел дальше, делая вид, Будто ничего не произошло. Оливия и Эльза смотрели на меня во все глаза, испуганно и растеряно. Я нагнала их и взволнованно зашептала. — Кто он? Что это значит? — Я не помню его имени, но он со старшего курса, — испуганно сказала Оливия. — Кажется, дальний родственник какого-то большого клана оборотней. Странно это. Обычно они девушек не трогают. Мы в смятении побежали в столовую. Я все время прокручивала в голове поступок оборотня, его массивную фигуру, загородившую мне дорогу, и не могла понять, что ему от меня потребовалось. Накладывала себе еду, и вдруг кто-то сильно толкнул меня в плечо. «Эй!» — возмутилась я, оборачиваясь. Увидела перед собой лишь длинные шелковистые волосы. Их хозяйка так и норовила снова меня задеть. «Девочка, осторожней!» — попросила я неуклюжую клушу. «Я не девочка!» ответил мне низкий мужской голос. Владелица шевелюры повернулась, и я поняла, как лопухнулась эта парень с длинными ушами, прямым носом и красивыми длинными волосами. «Ой, нашла, чем хвастаться!» — фыркнула я и, подхватив поднос, удалилась. Через несколько секунд за моей спиной раздались смешки. Эльфа кто-то дружески похлопывал по плечу и смеялся. «Я села к Эльзе и Оливии». Девочки собирались расспросить меня, что произошло между мной и эльфом, но не успели. Наше внимание привлек новый разгорающийся концерт. «Какое веселое утро! Куда ни глянь, везде что-то интересное!» «Зачем ты это сделал?» Возмущенно пищала Мартина, нависая над Хансом, который сидел за отдаленным столиком в окружении друзей. «Что за дичь? Как это все понимать?» «Мартина, успокойся!» Пытался угомонить ее дракон. Выглядел он несколько озадаченным. Я просто подправил пару сцен. — Пару сцен? — возмущалась драконица. — Ты вырезал все сцены второго акта с нимфами, оставив только одну. Зачем? Я режиссер этого спектакля. Гордо заявил Ханс, упорно смотря в глаза капризной девушке. — Если я посчитал, что так будет лучше, ты должна меня слушаться. От таких слов Мартина возмущенно открыла рот, но парень ее перебил. «Твои сцены вообще не затронуты. В чем претензии?» «Ты убрал со сцены моих подруг!» взвизгнула местная дива. «Объясни, зачем? Кому ты отдал эту единственную роль?» «На репетиции мы обо всем поговорим». С нажимом ответил Ханс. «А сейчас дай мне нормально позавтракать». Сказал, как отрезал. Мартина еще некоторое время пыталась добиться от него каких-то объяснений, но безуспешно. Золотоволосый дракон ее попросту игнорировал. — Странно все это, — прошептала Эльза. — Чтобы Ханс вдруг взял и поменял сценарий, да еще и пошел бы ради этого на конфликт с Мартиной, что-то здесь нечисто. Я предпочла промолчать, и лишь временами искоса поглядывала на мирно завтракающего Ханса. Неужели он не смирился с моим отказом получить одну из основных ролей и решил просто подкорректировать ту, что уже за мной закреплена? Я своего решения не изменила и все так же не готова посвящать слишком много времени и сил этому мероприятию. Во мне все еще живет надежда, что папа вскоре заберет нас с Рафиком отсюда. «Мартина? Девушка непростая», глубокомысленно заметила Оливия. «Я слышала, что она тайно общается с цветом богини Лоры», с видом полной секретности сообщила девушка. «Со связями ее папочки это удивительно. Горько усмехнулась Эльза. «Вот только вряд ли что-то получится». «Вы о чем?» зашептала я, пережевывая завтрак. «Какой еще цвет богини?» «Древний артефакт!» Безразлично махнула руку Эльза. «Мертвой, правда». «Это как?» не поняла я. «Когда-то много лет назад академию построили на священном месте, которое выбрала богиня Лора, покровительница природы», начала рассказывать Эльза. Интермагическая академия считается ее детищем. Правда, все это лишь легенды. Например, уже давным-давно здесь хранится цвет. Такая каменная штука в форме цветка, с лепестками и большим пестиком. Согласно легендам, когда-то он защищал территорию академии, выставлял защитный купол, поддерживал в хорошем состоянии стены зданий, да и вообще помогал тем, кто нуждается в помощи. А сейчас это просто каменная статуэтка меланхолично подытожила Оливия. Она не создает магического фона и не подает признаков какой-либо активности. Поговаривали даже, что кто-то украл настоящий артефакт, а на обозрении выставляется лишь копия. Лет триста назад один из студентов потерял сознание рядом с этим цветом, а когда очнулся, рассказал, что во сне к нему приходила богиня Лора. Она сказала, что однажды она пришлет создание способная пробудить этот артефакт. Тогда ректор объявил, что если кто-то сможет пробудить цвет и вернуть ему магическую силу, он станет почетным студентом Академии, получит хорошее вознаграждение и почет до конца жизни. Правда, очень многие считают, что тот студент тогда сымитировал обморок, и никакая богиня ему ничего не сообщала, ставила свои пять копеек Эльза. Так что это загадка. Многие пытались пробудить его, но ничего не вышло. Сейчас цвет хранится на последнем этаже главного корпуса. «Пойдемте посмотрим на него!» — загорелась идея я. «Не сейчас!» — помотала головой Оливия. «Давай на перемене после первой пары. Там ничего интересного нет, просто каменная статуэтка». Первой парой оказался предмет общественного устройства. Его вел молодой на вид преподаватель, которому я дала бы не больше тридцати лет. Однако удивил меня не он, — удивила Эльза. Именно перед началом его пары она накрасила губы ярко-красной помадой, подвела глаза черной тушью и накинула на плечи платок, открывая грудь и подчеркивая зону декольте. Я ничего не сказала ей, лишь послала удивленный взгляд. Неужели ей нравится этот преподаватель? Дела. Пара началась. Как мне шепнула Эльза, рядом с которой я сидела, преподавателя зовут Марк. Обращаться к нему так и нужно. Преподаватель Марк. «Итак, первый курс», – устало говорил он, вышагивая между рядами. «Сегодня мы начинаем длительный блок под названием «Эволюция общества и государства в разных мирах». Общество – это совокупность всех форм объединения людей. Государство – это форма организации общества». Люди во всех мирах создают самые разные государства, но суть у всех одна – организовать жизнь общества так, чтобы она удовлетворяла потребности широких народных масс. Государства, которые с этой задачей не справляются, либо погибают, либо эволюционируют. Самой распространенной формой эволюции является революция. Кто знает, что это такое? Это коренное изменение жизни общества, в ответила Эльза и послала преподавателю обольстительную улыбку. «Умница!» — похвалил ее Марк. «С чего она начинается?» «С раскола элит», — все так же бойко отвечала ведьма. «Эльза, я смотрю, вы хорошо знакомы с этой темой», — хмыкнул Марк. «Вы изучали общественную эволюцию?» «К сожалению, мне пришлось», — вздохнула девушка. «В моем мире уже десять лет идет гражданская война, так что в таких вещах приходится разбираться». «Что за мир?» заинтересовался преподаватель, нахмурившись. «Кир ответила студентка, накручивая на указательный палец длинную прядь. «Мне показалось, что на миг лицо преподавателя дрогнуло, но он быстро взял себя в руки. Мой родной мир», — вздохнул он, опустив глаза. «Как сейчас там дела?» «Стабильно плохо», — вздохнула Эльза. «Мда, жаль». Опять вздохнул Марк, почесав затылок. «Я был вынужден покинуть Кир раз, из-за преследования и угроз. «Многие бежали», — туманно поведала Эльза. «Но есть костяк тех, кто не готов сдаваться. На них все и держится. И взгляд при этом такой осмысленный, горящий, смелый и решительный. эта тема нашей следующей пары», — растерянно произнес преподаватель. «А сейчас записывайте. Раскол элит приводит к формированию двух классов — консерваторов и реакционеров». «Да чего скучная лекция, я едва не заснула, пока писала». Однако на перемене не удержалась и спросила у Эльзы. «Тебе нравится Марк?» «Вон как стараешься показать ему все свои прелести, тем более вы из одного мира». Девушка загадочно улыбнулась. «Он слишком стар для меня». «Тогда зачем ты перед ним красуешься?» — не понимала я. «Мне это нужно», — туманно ответила Эльза, и на этом тема была исчерпана. Как и обещали, на перемене девочки отвели меня посмотреть на цвет, который находился на верхнем этаже главного корпуса. Почему-то они забыли сказать, что весь этот этаж занят библиотекой. По сути, цвет располагался в центре этой библиотеки. Я осторожно вошла в это царство знаний и тишины, стараясь дышать потише. Казалось, я даже шаркаю слишком громко. Настолько здесь было тихо. Пару раз в своей жизни я посещала студию звукозаписи, и там была такая же звукоизоляция. Меня подвели к цвету медленно и осторожно. Он представлял собой скульптуру из серого камня, расположенную на высоком постаменте. На нем я насчитала пять больших лепестков, из места соединения которых вырастал длинный пестик. Он имел странную правильную форму, напоминающую четырехгранную призму. Пестик что-то напоминал мне, вот только что. Я долго смотрела на эту деталь скульптуры, пока меня не привела в чувство Оливия. Ты еще долго будешь на него пялиться? Я вздрогнула и только теперь поняла, что смотрю на цвет уже несколько минут. Ничего не могу с собой поделать, он притягивает меня, манит. Кажется, я вот-вот пойму, что именно мне так напоминает пестик. Но эта догадка постоянно ускользает от сознания. «Эй, скоро пара!» Поторопила меня Эльза, и я рассеянно кивнула. Нужно обязательно вернуться сюда в свободное время. В тот день я больше не видела Аристарха ни в коридорах, ни в столовой, ни где бы то ни было еще. Хотелось верить, конечно, что он улетел в свой дворец, но что-то мне подсказывало, что так просто он от меня не отстанет. Доносчик крылатый. После тяжелого дня и четырех пар мы с девочками на ватных ногах пришли в столовую. Ужин здесь был хороший, этого не отнять. Трапеза состояла минимум из трех блюд. Однако, стоило нам только начать кушать, как аппетит тут же испортился. В столовую вошли Мартина со свитой. Мало того, что они гоготали на всю столовую, так еще и сесть решили за соседним столом. Большинство из них были драконицами, но нашлась среди них и пара обычных с виду девушек. «Все-таки боги мудры!» Громко вздохнула Мартина, садясь за стол позади меня. Уверена, драконы — их прямые потомки. Ведь невозможно создать более красивое и гармоничное существо. Мы сильны, умны, ни одна другая раса не может конкурировать с нами. Ах, жаль только, что находятся среди драконов те, кто не ценит этот дар. Они спариваются с простыми людьми, — выплюнула она так, будто это было ругательным словом и производят на свет дефективных младенцев, слабых и беспомощных. Всем сразу стало понятно, кого это дива имеет в виду – меня. По меркам драконов я – неполноценное существо. Позор рода и ошибка природы. Наверное, в земном обществе к плодам инцеста относятся так же, как здесь, к полукровкам. И пусть я этого не показывала, но мне стало ужасно больно. Всю жизнь я считала себя абсолютно нормальным человеком, и вдруг... Выяснилось, что это не так, что я, позор своего отца, набрав в грудь побольше воздуха, громко произнесла. «На земле, — говорят, — маленькая женщина создана для любви, а большая — для работы». За соседним столом повисла тишина. «Что это значит? — удивленно обернулась Мартина. — Что драконы хороши лишь для драконов, — пояснила я, отпивая ее из кружки чай. — В моем мире женщины...» С твоим телосложением считаются некрасивыми. От возмущения драконица потеряла дар речи. «Да как ты смеешь!» — возмутилась она, побагровев. «Драконицы лучшие из женщин!» «По меркам драконов!» — высказала я совершенно очевидный факт. «Для оборотней самые лучшие — это оборотницы. Для вампиров — вампирши. А у людей красивыми считаются женщины именно моего роста и с моим телосложением. Ты же!» Я окинула Мартину с взглядом. «Очень большая для женщины. У тебя широкие плечи, крупное и тяжелое тело и мужеподобное лицо. По человеческим меркам ты не очень красиво «Люди — низшие существа с примитивной культурой и никчемным мировоззрением», прорычала девушка, прожигая меня взглядом. «Большинство из них — крестьяне, которые даже читать и писать не умеют». «В вашем мире, да?» «Легко согласилась я, но не на Земле. В том мире, где я выросла, все совсем по-другому. Во всех более или менее приличных странах существует всеобщая грамотность населения, многоуровневая система образования. Понимаешь, люди на Земле развивают технологии, и для их обслуживания приходится выстраивать очень сложные производственные цепочки. Поэтому на Земле люди очень образованы и продвинуты по сравнению с вашими безграмотными крестьянами». «Но драконы в любом случае лучше людей!» Продолжала спорить Мартина. А в столовой уже повисла тишина. Все присутствующие слушали наш спор. «Мы сильнее и умнее!» «Об умственных способностях я бы поспорила!» Деликатно намекнула я. «А вот сила, увы, мало что решает. Неужели ты не вынесла никаких уроков? Из пары по боевым искусствам!» «Но...» — пыталась подобрать слова драконица. «Это же невозможно!» Человек не может быть лучше дракона. Это бред. Не могу с тобой согласиться. Спокойно пожала плечами я. Один простой человек с земли с помощью небольшого оружия, заряженного порохом, может легко убить хоть дракона, хоть тролля. Так что не будь так уверена в своем превосходстве. Мартина пыталась возразить мне, но получалось очень плохо. В итоге девушка бросила мне дерзкую фразу о том, что я все придумала и продолжала ужинать. Когда я уходила из столовой, многие шептались и обсуждали нашу перепалку. Наверное, привыкли относиться к людям, как к домашним животным, а тут я со своим уставом. В общежитие я шла абсолютно уставшей. Хотелось полежать, отдохнуть после долгого дня, расслабиться. Я вошла в нашу скромную гостиную, проследовала в коридор и толкнула свою дверь с нарисованным драконом. Я вошла в комнату, включила свет и... обомлела. Моргнула несколько раз, но видение не исчезло. Я привалилась к стене и, казалось, вот-вот свалюсь в обморок. На моей кровати стоял огромный могильный вино ковальной формы. По его контуру в несколько рядов были вплетены живые цветы. А по верхнему краю красовалась лента с золотой надписью на черном фоне. От любящего супруга не хватает только «Помним, любим, скорбим». «Что это такое?» Как это оказалось в моей спальне? Аристарх тонко намекает, что если я не повинуюсь, он меня убьет? Иначе истолковать этот подарок попросту невозможно. Нужно срочно вызывать отца. Папа прибыл очень быстро. Я все так же стояла у стены, когда он переместился в комнату и удивленно огляделся. Увидев мое бледное лицо, отец бросился вперед. — Маша, что произошло? — испуганно спросил он, заглядывая мне в глаза. Я лишь молча указала пальцем на венок. Обернувшись, папа выдохнул. «Мать моя женщина! Это что такое?» «Не видишь?» — дрожащим голосом спросила я. «Он даже подпись оставил. Папа, он намекает, что убьет меня, да? Он же собирался. Это самый простой способ от меня избавиться, правда?» «Так, успокойся», — произнес отец и обнял меня, прижимая к своей груди. «Рафаэль!» При этом окрике в комнате сразу появился мой дядя-кот. «Кто принес букет?» «Зять!» Гордо заявил наглец, сам принес, сам поставил, и еще розочки в нем поправил, чтобы покрасивше выглядело. «И ты ему ничего не сказал?» — с укором спросил отец. «Не это зачем? Поржать всем охота!» Простодушно отмахнулся Рафик. Папа лишь закатил глаза на такой ответ и обратился ко мне. «Я заберу это и отправлюсь к Крастару, будем разбираться». «Не бросай меня!» Я вцепилась в его рубашку. «А вдруг он меня убьет? Этот дракон на многое способен, папа!» «Дочка, здесь он тебя не тронет. Поверь мне на слово!» Заверил меня отец. «Это какое-то недоразумение. Я все узнаю». «Рафаэль, проследи, чтобы Мария выпила чай из ромашки. Обычно он тебя успокаивает». Папа поцеловал меня в лоб и забрал могильный венок с кровати. «Когда этот атрибут похорон покинул мою спальню, и у меня, будто камень с души». Я ненавижу все, что связано с темой смерти. Гробы, венки, кресты, трупы. Все это приводит меня в настоящий ужас. Неудивительно, что Аристарх решил сделать мне именно такой подарок. Свалился же на мою голову. Надо избавиться от него как можно скорее. — Какое к чертям поганым покушение на убийство! — проревел Аристарх, стоя в кабинете ректора. Михаэль и Крастер стояли перед ним с каменными лицами, а тесть и вовсе держал в руках его подарок для жены. «Какого демона здесь происходит?» «Вызвали меня в такое время и несете какую-то чушь. Вы что, пьяны?» «Мы находимся в здравом уме и твердой памяти», — отрезал Михаэль. «Вопрос в том, в каком состоянии был ты, когда притащил моей девочке в спальню вот это?» Он указал на венок из живых цветов. «Маша не может есть, спать. На ней просто лица нет». «Твоя дочь испугалась цветов?» Раздраженно взмахнул руками черный дракон. «Моя дочь испугалась могильного венка!» Голос Михаэля громыхнул как раскат грома. «Чего ты хотел этим добиться? Показать ей, что в случае чего ее смерть решит многие твои проблемы? Неужели ты решил довести свое гнусное дело до конца, подлец?» «Не выводи меня из себя!» Прорычал ему в ответ Аристарх. «На земле женщинам принято дарить цветы. Вот я и припер своей жене эту бандуру!» он указал на венок, что ей опять не понравилось. «Это венок, который кладут на свежую могилу», вежливо сообщил ему сидящий в кресле Крастер. «Весьма красивый и дорогой, надо заметить. Думаю, произошло недоразумение. Аристарх, ты же не собираешься расправляться со своей Шафат?» «Да что за бред?» прокричал черный дракон. «Я просто подарил ей цветы. Откуда я знаю, что они означают? Мне сказали...» что эту ерунду принято дарить жене, если она находится в другом мире. А теперь я еще и виноват, черти в чем». Маша истолковала это как угрозу и намек на ее скорую смерть. Мрачно заметил отец девушки. Пришлось отпаивать ее успокаивающим чаем. «Передай ей, пусть успокоится», — процедил Аристарх сквозь зубы. «Я больше никогда ничего ей не подарю. Семейка идиотов». Прошептал он себе под нос и ушел, громко хлопнув дверью. Только когда черный дракон покинул кабинет ректора, Михаэль не выдержал и заржал, как конь. Смех заразителен, и вскоре вместе с ним хохотал и Крастер. «Воистину это наказание, а не семья!» — воскликнул Аристарх, врываясь в свой кабинет. Там все так же сидел Кристофер, который бросил на друга удивленный взгляд. «Что произошло?» — спросил он, делая глоток из бокала. — Ты только представь, я послушался твоего совета, отправился на землю, в ее мир, купил шикарные цветы, а ее отец обвинил меня в покушении на убийство. Возмущался черный дракон. — Но не идет ли? — Так, придержи коней, — попросил Кристофер. — Успокойся. Мы явно чего-то не понимаем. Почему ее отец так сказал? — Он нес какой-то бред, что такие венки принято класть на могилы. — махнул рукой Аристарх но это же глупость чистой воды. Я отправился на землю, зашел в цветочную лавку, попросил продавца мне помочь. «И что ты ему сказал?» — прищурился золотой дракон. «Правду. Сказал, что моя жена недавно отправилась жить в новый для нее мир. И я хочу сделать ей приятное и подарить цветы», — искренне объяснил он другу. Продавец покивал и отправил меня в другую лавку. «Там мне и подобрали цветы». Ещё сказали, что принято такие венки украшать лентой, чтобы было понятно, от кого он. Я, как идиот, не мог определиться с цветом, перебрал кучу вариантов. Остановился на самом дорогом и пышном, и что в итоге? Я ещё и виноват оказался. Да пошла она, эта Мария. В жизни ей больше ничего не подарю. Пробормотал Аристарх и прилёг на диван. «Странная ситуация, согласен», — кивнул Кристофер. «Но не горячись, остыни, наверное. Ты что-то напутал». Или не так выразился. Я не знал, что на земле умершим тоже принято дарить цветы. — А, точно! — щелкнул пальцами Аристарх. — Еще нужно перестать слушать всякую ту чушь, что ты несешь. На некоторое время в кабинете повисла тишина. Каждый дракон думал о своем. — Я думаю, что тебе все равно нужно сблизиться со своей женой. — негромко произнес Кристофер. — В конце концов, она твоя Шафат. Это не пустой звук. я попытался Спасибо, с меня хватит. Ромашковый чай не помог. Только когда пришел отец и сказал, что Аристарх и не думал меня убивать, на сердце отлегло. Папа объяснил, что Аристарх просто хотел подарить мне цветы, но по непонятной причине остановился именно на венке, а не на классическом букете. Стоит ли говорить, что мне гораздо легче поверить, что этот дракон собирается меня убить, чем в то, что он способен на ухаживание? Ложилась спать я именно с мыслью о том, что Аристарх, возможно, пытался наладить со мной отношения. Нет, это даже звучит дико. Черный дракон привык только командовать и приказывать, давить и ломать, но никак не проявлять чувства и, страшно сказать, нежность. Однако утром выяснилась любопытная вещь. Проснувшись, я по привычке взяла в руки телефон. Из-за всей этой суматохи с переездом в другой мир я совсем забыла о любимом гаджете. Каково же было мое удивление, когда я поняла, что после стольких дней без подзарядки он не просто жив, но еще и ловит сеть. До сонного сознания не сразу дошло, что это означает. Я нахожусь в другом мире, а мой телефон в рабочем состоянии. Первым же делом я позвонила отцу. — Маша? — взял трубку он. — Откуда ты звонишь? — Папа в академии ловит телефон, — радостно заверещала я, — по крайней мере в моей комнате. значит «И интернет тоже работает?» «Очень может быть», — ничуть не удивился папа. «Твоя комната копирует все атрибуты привычного мира. Это ее особенность. Вполне возможно, что она поддерживает связь с интернетом и мобильным оператором. Там же есть розетки?» «Да», — ответила я, — «четыре штуки. К ним плазма подключена. Правда, я еще ее не включала, не думала, что она и вправду работает». «Там все работает», — с улыбкой заверил меня папа. если что, «Звони. Факт того, что блага цивилизации остались со мной, придал сил. Подумать только. А ведь я могу пользоваться смартфоном, ноутбуком, фотоаппаратом и всеми соцсетями. Интересно, что будет, если я выложу фотографию с настоящим вампиром? Или эльфом, или драконом? Сколько возможностей открывается? Плазма и вправду работала. Причем лучше, чем мой телевизор в центре города. Она ловила все федеральные каналы и сотни спутниковых в самом лучшем качестве. Как говорил кот Матроскин, до чего техника дошла? В ином мире есть интернет. Больше всех эту новость оценил Рафик. «Уря!» — вскричал он и прыгнул на кровать, нагло растянулся на ней и вперился взглядом в экран. «Чего стоишь? Дай мне пульт!» — скомандовал он. Я с недовольной миной протянула ему его. Кот деловито выпустил коготь и нажал на кнопку включения. Я с открытым ртом наблюдала, как он переключает каналы своей пушистой лапой. — Чего встала? Беги на занятия, а то опоздаешь. И я побежала, да еще как, прихватила с собой фотоаппарат и понеслась. Я могу заснять другой мир, кому еще из землян выпадал такой шанс.